Глава 24. В день перед отъездом я успел многое. А Петровича, который успел не только сшить мне кобуру к револьверу, но и выточить форму для отлива пуль к револьверу. Последнее сделать было несложно, поскольку в распоряжении престарелого Кулибина имелся современный станок, способный из легированной стали вырезать кружева. Пока он этим занимался, я сбегал на стрельбище и опробовал оружие. Дальнобойность револьвера впечатлила. С пятидесяти метров, примерно, я попадал в грудную мишень, а с двадцати легко садил в голову. Отдача была сильная, но частично гасилась массой оружия. Поскольку мишень была закреплена на досках, то смог убедиться, какого размера дыру оставляет в них такая пуля. Думаю, противнику, будь он человек или нет, такое попадание точно здоровья не прибавит. Потом испытал и новые патроны к карабину. Для пристрелки, слегка придушив назойливую жабу, потратил четыре штуки. Результат нормальный. Видимо, масса длинной пули оказалась не настолько велика. Она не целиком из свинца, внутри некая начинка. Что именно делает эта начинка, я выяснил позже, когда осматривал мишень. Трехсантиметровая доска размолота в труху, края огромной дыры горят, а лежавший за ней мешок с песком имеет входное отверстие. Какой-то гибрид разрывной и бронебойной пули. А после этого вернулся домой, где, скидав немудренные пожитки в мешок, решил провести последний вечер в кругу семьи. Семья моя, понятно, невелика, но другой нет. Будем надеяться, что скоро я окажусь в своем мире, где после решения кучи бюрократических проблем буду жить как прежде. Поженимся, заведем детей и состаримся вместе. Вечер не затянулся, посидели при свечах, с электричеством сегодня было туго, держа друг друга за руки и изредка перебрасываясь простыми, ничего не значащими фразами. Я хотел открыть бутылку вина, но Марина не пила, а меня еще вчерашняя не отпустила. В итоге уже в половине одиннадцатого мы отправились спать. Акт любви вышел каким-то скомканным, но никто от этого не расстроился, просто обняли друг друга и заснули. А в половине пятого зазвонил будильник. Я, хлопнув зловредную механику по макушке, вскочил и начал одеваться. Время есть, но лучше, если выйдем раньше. Через пять минут мы оба вышли навстречу остальным участникам группы. Бронированная машина, загруженная всем необходимым, уже ждала нас на окраине. За рулем сидел Коростин. Неподалеку вертелся немой, который от чего то не спешил залезать в кузов. Ученого пока не было, зато присутствовали Рогов, Петрович и полковник Верещагин. Я поприветствовал всех. «Уже пора?» «Угу», — сказал инженер из кабины. «Только наш великий ум задерживается. Проспал, что ли?» «Смотрите, Петрович протянул мне небольшой мешок. Вы ведь с карабинами все. Так мужики наши шапку по кругу пустили, все легче вам будет. Там места такие, что только с боем прорываться». Я принял из его рук мешок, оказавшийся необычайно тяжелым. Внутри лежали патроны к карабинам. Не так много, сотни четыре, но, как и сказал старый мастер, в пути и это будет большим подспорьем. Я собрался его поблагодарить, но на мешок тут же легла рука интеллигентного вида. «Не надо!» Башкин подкрался незаметно, но явно слышал, о чем мы говорили. «То есть?» — хором спросили я и Петрович. «То есть верните мужикам и передайте от нас благодарность». Он завязал мешок и вернул его старику. «Мы справимся, а их разорять не нужно, им И мы так с выдачи теперь отсыпают, а скоро велят рапорт писать за каждый». «Ну, им-то проще», — пытался парировать Петрович. «Мы справимся», — уверенно заявил ученый. «Заберите! Честное слово, мы решим этот вопрос. Давайте грузиться!» Сопротивляться никто не стал. Видимо, ученый муж в самом деле как-то собрался вопрос вооружения группы решить. Не зря же он ездил в штаб или куда-то еще. Сам он, кстати, был без автомата, современный армейский дробовик и пистолет с глушителем. Зато за спиной огромный мешок, явно тяжелый. С его комплекцией такой долго носить не получится. А еще странный чемоданчик в руке, сделанный из блестящего металла и с кодовым замком. Так и тянет назвать его ядерным. В итоге мешок с патронами отправился обратно к Петровичу, а я забросил свой рюкзак в кунг, попрощался с провожатыми и полез следом, после чего помог забраться Марине. Вообще-то у нас имелась лесенка, но спуск ее был делом хлопотным, поэтому проще было залезть так. Коллег и слабаков среди нас не водилось. Даже инженер, несмотря на преклонные годы, выглядел бодрым и подтянутым. Виктор Аркадьевич, обратился я к ученому, когда машина выезжала за черту города. Потрудитесь объяснить, что и как у нас с боеприпасами. Все в порядке он выглядел усталым, явно давит груз полученных знаний знать бы еще каких я же сказал проблема решена на него даже не мой посмотрел с непониманием. смотрите он развязал свой необъятный рюкзак вот здесь три сотни патронов к моему дробовику перезаряжать в пути будет некогда, поэтому взял больше готовых к пистолету почти сто. Теперь считаем у вас. Карабину примерно 200 или даже больше. Револьверных около полутора сотен. К двум СКС и трех линейке примерно 200. Еще сколько-то принесет с собой Винокур. Чтобы проехать ближайшие 400 километров, ну, чуть меньше. Этого хватит, даже если встретим отряд сектантов. Плюс у нас есть несколько гранат, пусть самодельных, но очень эффективных. «Товарищу Гриценко в этом вопросе доверять можно». «Ах, да, ваш штуцер слоновьего калибра тоже никто не выбросил. И к нему полсотни штук наберется. Теперь вопрос, зачем вам патроны и какого лешего вы на них так зациклены?» «Может быть, потому что ехать нам чуть дальше и по более опасным территориям?» — спросил из-за руля Коростин. Сидения для личного состава находились близко к кабине, поэтому он слышал весь наш разговор. Опять же, наличие небольшого запаса патронов не решает вопрос скорострельности, и даже вы автомат не взяли. Я же сказал, вопрос этот решен, точнее будет решен на определенном этапе. Где-то есть тайник, догадался я. Где-то есть, нехотя признал он. Стало немного легче, как я понял, ближайшие несколько сотен километров будут относительно безопасными. Хотя и это не факт, в прошлый раз отъезжали не так далеко, а нарвались на отряд писанных. Это редкость? Наверное, но и исключать нельзя. Постепенно, когда народ слегка успокоился, стало возможно заняться бытовыми вопросами. Итак, имеем бронированную машину. Внутренний объем большой, но сейчас он частично занят бочками с горючим. Четыре по двести литров и полдюжины 20-литровых канистр. Хватит? Вот бы узнать. По идее, КАМАЗ тратит на сто километров меньше сорока литров. Наш, с учетом возросшей массы, тратит пускай сорок пять пятьдесят. Итого на тысячу километров уйдет четыреста пятьдесят. Проехать нужно примерно две тысячи. Хватает впритык. А ведь, скорее всего, придется петлять, уклоняясь от нежелательных встреч и огибая зараженные участки. Своими сомнениями я поделился с Башкиным. Ответ его оригинальностью не отличался. «Решим вопрос, обещаю». После этого ученый снова погрузился в раздумья. «Ладно, допустим, горючее хранится там же, где и патроны. Насчет еды вопросов нет. Запас консервов, крупы, галет и прочего шоколада приличный. С питьевой водой тоже проблем нет. Три 50-литровых бочки стоят в ряд. Это питьевая. Есть еще фильтры, что сделают питьевой воду из лужи. Тут ведь не Сахара и далеко не все водоемы заражены». На очередном повороте машина затормозила. Я привстал и выглянул наружу через боковую бойницу, что сейчас была приоткрыта. Так и есть, на обочине стоял винокур, одетый по походному. У него, к счастью, имелся автомат. Он запрыгнул на свободное место в кабину, буркнул назад что-то вроде приветствия, после чего машина тронулась вперед. Башкин, словно бы проснувшись от сна, вскочил с места и, стараясь не упасть, начал рыться в своем рюкзаке. В итоге он извлек оттуда армейскую разгрузку, в которой так удобно хранить магазины. Просунувшись в кабину, он протянул ее винокуру. «Держите, вам пригодится». Офицер взял в руки подарок и придирчиво осмотрел. «Спасибо». «У меня еще три таких есть», — зачем-то проговорил он и снова сел на место. Тут же снова вскочил. «Эдуард Федорович, куда вы свернули?» «Налево», — инженер притормозил и указал рукой направление. «Пожалуйста, вернитесь и поверните направо, я ведь набросал маршрут на карте». «Так без разницы», — вступился Винокур, — «потом вернемся на ту же дорогу». «Разница есть», — раздраженно сказал ученый. «Простите, но я не могу рассказать вам всего. Просто нужно в точности следовать по этому маршруту. Так будет безопасней». «Зато придется мимо болота ехать», — напомнил Винокур. «Ну, расскажите мне, какая из болотных тварей сможет навредить вооруженным людям, сидящим в бронированной машине?» Никто ему не ответил, а инженеру пришлось таки вернуться и пойти правильным курсом. Еще километров через сто мы оказались посреди того самого болота. Не знаю, существовало ли оно раньше или образовалось по причине изменения климата, но болото внушительное, огромное по площади с редкими островками, на которых росли чахлые деревья. Была здесь и живность. Несколько раз за нами увязывались странные существа, напоминающие очень худых бобров. Потом в стороне кто-то так громко охнул, что у нас бронелисты на машине задрожали. Под конец, когда болото уже осталось позади, я, выглянув в заднюю бойницу, разглядел какое-то подобие человека бегущего за нами, с тем отличием, что люди обычно с такой скоростью не бегают. А это кто? — спросил я, подзывая ученого. — Бармаглот, — ответил он, едва взглянув на это чудо-юдо. — Опасен? — Если догонит, может порвать покрышку, но, скорее всего, не догонит. — Если беспокоитесь, можете застрелить. Только тут вашего калибра не хватит, возьмите штуцер. — Нет, я попробую свой, — решил я. — Попросите, чтобы притормозили. Машина оторвалась от чудовища примерно на полкилометра, но упрямый монстр продолжал преследовать. Нужно было подпустить его ближе, а пока он, обрадованный остановкой транспорта, бежал к нам, я смог разглядеть существо в бинокль. Ростом это существо было около трех метров. Антропоморфное строение, две руки, две ноги, голова. Но на этом сходство с человеком заканчивалось. Голова была вытянута назад, словно у чужого из фильма. На руках имелись когти, причем на указательных пальцах они были длиной сантиметров тридцать. Кожа серая, как у трупа, еще и густо вымазана грязью и болотной растительностью. Ноги напоминают ласты, довольно большие, что, по идее, должно снижать скорость бега. Будь у него копыта, давно бы нас догнал». Я поднял карабин и прицелился ему в грудь. Машина теперь стояла на месте, что позволяло не отвлекаться на тряску. Монстр бежал по прямой, не закладывая виражей. Вставив магазин до первого щелчка, я дослал в ствол тот самый патрон с длинной пулей. Если уж испытывать, то на таком существе. Бегущая тварь наткнулась на невидимую преграду, согнувшись пополам потом монстр, что удивительно разогнулся, тем самым дав мне возможность увидеть результат попадания. И результат этот впечатлял. В нижней половине груди виднелась сквозная дыра, сквозь которую при желании можно было разглядеть полотно дороги, а края этой раны дымились. Однако, такие патроны стоит приберечь. «Прекрасный выстрел!» похвалил Башкин и вернулся на место. Ученый своим странным поведением вносил какой-то разлад в коллектив, из-за чего мы почти все время ехали молча. После обеда остановились, чтобы дозаправиться, поесть и привести себя в порядок. Местом остановки выбрали небольшую деревню на полтора десятка домов, что стояли на единственной улице. Остановка планировалась длительная. Требовалось приготовить обед, а потому началась суета. Я попытался набрать дрова из поленницы, но винокур меня остановил. «Вон там башня», — он указал на кабину нашего броневика. «Из кабины залезешь, в бинокль смотри по сторонам. Если что, стреляй сразу, мы и по звуку поймем». «Вообще-то здесь безопасно», — сказал Башкин, но тут же поправился но лучше быть бдительными. Я забрался в кабину. Между водителем и пассажиром висела стальная пластина, которую можно было развернуть горизонтально. Это подставка для ног того, кто в башне. Встав на нее ногами, я оказался наверху. Устройство простейшее. Четыре изогнутых стальных щитка, между которыми есть промежутки, куда можно просунуть ствол. Вся конструкция поворачивается, но для этого нужно приложить усилия. Собственно, хоть карабин у меня с собой, выставлять его я не стану. Мое дело смотреть по сторонам, чем я и займусь. Лес здесь был редкий, поэтому бинокль давал приличный обзор, километра на три точно. В это время остальная часть коллектива активно трудилась внизу. Немой носил дрова. Винокур поднимал ведром воду из колодца. Марина готовила кастрюлю. Только Башкин от чего то отпросился по нужде, при этом прихватил с собой пистолет и заветный чемоданчик. Да еще пошел на другой конец деревни, хотя поблизости имелся хоть и ветхий, но вполне исправный деревенский туалет. Собственно, тут и думать нечего. Чемоданчик нужен для связи с центром. «Отправляет донесение А что нам с того? Да ничего. Пусть отправляет, глядишь, ему там что-то особенное присоветуют. Или он там выясняет безопасную дорогу? Вон как взвился, стоило инженеру свернуть не туда. С другой стороны, кто может знать, где тут опасность? Спутники? При такой облачности вряд ли что-то можно увидеть. Или у них наблюдатели есть?» Тоже сомнительно. Информаторы на диких землях просто обязаны быть, но вот поддержание постоянной связи с ними – вопрос сложный. Минут через пять он вернулся, оставаясь все таким же озадаченным. Обед сварился быстро, а съели его еще быстрее. Когда меня сменил немой, я присел за стол, что стоял прямо во дворе небогатого дома. С одной стороны сидел Башкин, с другой — инженер, а напротив присел винокур. Доев последние ложки супа, он откинулся на стуле и, воткнув в рот сигарету, спросил. «Виктор Аркадьевич, давай без тайн. Куда бегал?» Ученый едва не подавился галетой. «Вам обязательно это знать?» «Ну, смотри...» Тот факт, что ты на связи с командованием, нас не смущает. Странно то, что связь подразумевает отчет каждые два часа. Как думаешь? Это не отчет. Он странно поморщился. Хотя и отчет тоже. Но я редко отправляю информацию, больше получаю. И наш маршрут я закладываю с учетом того, что узнаю по связи. «А если не секрет, что за связь такая? Винокур не собирался сильно пытать ученого, скорее просто хотел удовлетворить свое любопытство. «Тут в соседнее село бывает не достать срации, а у тебя что-то мощное». «Секрет», — отрезал ученый. «Извините, но я подписки давал, никому ничего не покажу и не расскажу, и присутствовать вам при сеансе связи не разрешу». Связь самая современная, можно сказать, экспериментальная. Таких чемоданов в стране, не знаю, три или четыре. И что, нашему путешествию уделяют так много внимания, что выдали такой чемодан? Удивленно спросил Коростин. Или у него какие-то другие функции? Функций очень много. Скажу только, что связь через спутники осуществляется. И облачность тут не помеха. Наука за эти годы шагнула вперед. Все, он бросил ложку в тарелку. Можно отправляться. И мы отправились, надеясь, что хоть в первый день обойдемся без столкновений.